Глава 18. Алексей сам делает мне УЗИ, хотя я знаю, что это ведь не его специализация. Все хорошо, просто тонус. Подходит к монитору. Его коллега за спиной. Алексей оборачивается, смотрит на него недовольно. Тот отходит. Алексей все водит и водит датчиком по животу, как будто что-то ищет там у меня необычное. Боль уже прошла. Думаю, правда, снова тонус. Говорю осторожно. Снова? переводит на меня взгляд. Да, он редко. Пытаюсь выкрутиться, вспоминая, как прошлый тонус приснился мне во сне. Наконец, Алексей убирает руки. Я вытираю живот, поправляя кофту. Отворачиваюсь. Трогаю свои щеки. Я сейчас во время УЗИ поняла, что мне не очень удобно то, что именно он меня лечит. Для него это обычное действие. Кофту задрать повыше, а штаны опустить пониже. А мне неловко, так неловко, Что я на минуту забыла о том, что выяснила десять минут назад. Я не родная дочь своих родителей. Тогда кто же я? И откуда? Вот о чем мне следовало думать. А мне Алексей весь ход мысли сбивает. Алексей снова отводит меня в палату. Я жду его до конца рабочего дня. Он сказал, что придёт за мной в пять. Но приходит даже пораньше. Пятнадцать минут пятого. Заходит не один. В руках держит понос с едой. Сначала поешь, а то дома теперь шаром покатя. А мы разве домой? Алексей пожимает плечами, а ты в ресторан сходить хотела? У меня краснеет уши от его предположения. Нет, я хотела к частному детективу вообще-то. Он машет мне рукой. Я уже обо всем договорился, не переживай. Когда ты успел? Ты же работал. Сделал пару звонков в перерыве. Отправил ему все, что знаю, по почте. Я вздыхаю. Я бы и сама могла. Так неудобно, что отвлекаю тебя от работы. Алексей передразнивает. «Сама-сама». Забудь это слово. Мы с ним оба забираем. Это его фраза из нашего прошлого. Он тогда тоже постоянно злился. И расстраивался, когда я не позволяла ему что-нибудь для себя сделать. И тогда он говорил. «Забудь про слово «сама». У тебя теперь есть я». После неловкого молчания мы отводим глаза в стороны я доедаю пюре с котлетой и говорю что можно ехать по пути домой мы молчим Мне очень интересно о чем думает алексей кстати раньше я никогда не называла его алексеем всегда Лешей, иногда алексом а сейчас вроде как он мой врач вот поэтому так официально алексей в очередной раз усмехаясь своим мыслям я только что узнала шокирующую правду о своем прошлом я не родная дочь а я тут сижу И думаю о бывшем. Со мной явно что-то не то. Или это гормоны беременности так работают. Блокируют неприятные чувства. Дома Алексей предлагает посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Чем снова провоцирует неловкость. Мы с ним обожали раньше смотреть фильмы вместе. Нет, спасибо. Я лучше почитаю что-нибудь. Говорю. И иду в гостевую комнату. Сидеть рядом с ним сейчас. И смотреть фильм не хочется. Я уже заранее знаю. Что мне будет грустно. Я буду вспоминать о времени, когда мы были вместе, а это время не вернуть. Алексей не дает уйти, хватает за руку. Ладно, не хочешь фильм? Давай просто вместе посидим. Чай попьем. Хмурясь, но соглашаюсь. Алексей делает все приготовления, ставит чашки на стол, откуда-то пирожное достает, и даже не ругает меня за чрезмерный сахар. Спрашивает, как будто непринужденно. «Думала, как дочь назовешь. «Ммм...» mm. «Отпиваю горячий чай и ставлю на стол». «Пока нет». «Задумываюсь на минуту. И потом все таки решаю поделиться». «Мне очень нравится имя Ангелина». «Да, красивая». Алексей быстро соглашается. «Мы молчим». А затем, в полном молчании, он спрашивает. «А что, если я стану ее отцом?» «Хорошо, что в этот момент я не держала горячую кружку чая в руках». Непременно вылила бы все на себя. Смотрю на него, не скрывая своего удивления. В каком смысле? Спрашиваю. Но знаешь, я подумал, почему бы и не воспитать твою дочь вместе? Хочу стать отцом. А тут место освободилось? Ты подумал? Серьезно? Хорошо подумал? Я почему-то начинаю злиться. Еще вспоминаю эту историю с девушкой, которую мне рассказали сегодня в больнице. Ее ребенка он не захотел воспитывать, хотя они были парой. А мою дочь собирается, хотя мы с ним даже не встречаемся. Алексей опускает голову. Тормошит пальцами свои волосы. Знаю о глупости, говорю. Сам не знаю, что несу. Встает, убирает чашки со стола. У него такой грустный и подавленный вид, что я хватаю его за руку. Послушай, я ведь тогда тебе не звонила. Это не я говорила, что хочу с тобой расстаться. Они подделали мой голос. Выдаю. Как будто это самое лучшее время для признания. Сначала на лбу Алексея поступают две глубокие морщины. Мне невыносимо хочется прикоснуться к ним и разгладить. Затем его взгляд немного проясняется. Он подходит ко мне слишком близко. Кажется, он злится. Сейчас хватит за горло и задушит из-за того, что молчала. Но нет. Вместо этого он наклоняется и жадно целует. Я такого не ожидала.